Глава восьмая Туйон не знала, сколько времени прошло. Она лежала на животе и не хотела шевелиться. Пустота накрыла ее, принося безразличие и усталость. А может, это была просто слабость тела. «Туйон, ты как?» — спросил Келлен, присаживаясь рядом. «Спасибо, что поверил мне», — пробормотала девушка. «Я спросил, как ты?» — раздраженно повторил следопыт. «Не ранена?» Туйон буркнула что-то нечленораздельное, догадываясь, что если признается в ранении, то последует лекция, но ошиблась. Нравоучений все же не удалось избежать. «Никогда, слышишь, никогда не смей больше творить такую дичь!» Его слова сочились ядом. Туйон даже не надо было поворачивать в его сторону голову, и так в красках представляла, как сейчас сужены от злобы его глаза, и как кривится в презрении рот. Мужчина выплевывал из себя слова, словно желая ударить ими ее. «Мало того, что ты ни с кем не согласовала свою спасательную операцию, так еще и пыталась перетянуть всех монстров к себе. Какого арарага ты это делала?» Он уже кричал. «Я боялась, что ты пострадаешь», спокойно ответила она, чувствуя, как с каждой минутой труднее концентрироваться. «Если бы ты из-за меня погиб, я бы не пережила». «Глупая малолетняя эгоистка, только о себе всегда и думаешь. Не пережила бы она?» «А как бы это пережил я, если бы тебя там растоптали? Об этом ты не думала?» «Ты беспокоился?» – улыбаясь, спросила Туйон, цепляясь за ускользающее сознание. «Это единственное, что ты вынесла из моих слов», – окончательно разъярился Келен и схватил ее за руку, резко развернул на себя, потянул, заставляя подняться и посмотреть на него. От этого движения раненую спину Туйон словно охватила огнем боли. Девушка вскрикнула, а потом потеряла сознание, устав сражаться с накрывающей бездной. Ей снилась крепость и заточенный в клетке монстр. Первый. Он смотрел на нее с укором и протягивал руку, зовя. Неясное беспокойство захватило ее, вырывая сознание из оков забвения. Туйон резко открыла глаза, пытаясь понять, что случилось. Последнее, что запомнило, это то, как Лен кричал на нее. «Как ты себя чувствуешь?» Сразу же раздался обеспокоенный голос Келлена. Девушка повернула голову. Оказывается, мужчина сидел рядом. Туйон вопросительно на него посмотрела и следопыт пояснил. «Ты потеряла сознание», а потом не сдержался и, сердясь, добавил. «Почему не сказала, что ранена?» «Поэтому и не сказала. Знала, что ты будешь ругаться», – пробовнила Туйон. От ее заявления у Келлина на мгновение дар речи пропал. Придя в себя, он сначала открыл рот, собираясь высказаться, но, видно, культурных слов так и не нашел, поэтому просто закрыл его и отвернулся. Туйон попробовала пошевелить руками, все откликалось. Боль под лопаткой была приглушенной, а сама рана туго забинтована. это значит, что… «Ты меня перевязывал?» – тихо спросила девушка. Щуки тут же залил румянец стыда и смущения. Келлинг не смотрел в ее сторону, словно извиняясь, тихо пробормотал. «Когда я понял, где рана, то сказал Уджину раздеть тебя и перевязать, ведь вы… Ну, у вас был…» «Рарак», – выдохнул он, нервно поправляя волосы. «В общем, я посчитал правильным, чтобы это сделал Танери» а он почему-то наотрез отказался и ушел в другой конец грота. «Это потому, что мы с ним не дошли до этой стадии отношений», тихо сказала девушка, не веря, что говорит это вслух. «Как это?» – изумленно произнес Келлен, поворачиваясь к ней. Глаза бродили по ее лицу, ища признаки, указывающие на то, что она неудачно пошутила. «У нас ничего не было», – едва слышно пробормотала девушка. «В смысле?» – растерялся он. «Боги!» – взмолилась Туйон, жалея уже, что завела этот разговор. «Не заставляй меня повторять это!» «Только не говори, что ты…» Он осёкся, пугаясь собственной мысли. Туйон закрыла лицо руками, прячась от его глаз. Шло время, а Келлен молчал, и немного успокоившаяся девушка рискнула посмотреть на него. Следопыт сидел, рассматривая свои руки. Что он думал, не угадывалось, слишком непроницаемым было лицо, и это вызывало у девушки беспокойство. «Это плохо?» – осмелилась спросить она. «Это неожиданно», – признался Келлин, бросая украдкой на нее взгляд. Они снова надолго замолчали, и снова Туён первый нарушила молчание. «А я красивая?» Дыхание против воли замерло, ожидая от него ответа. Она была хорошо сложена, знала, но грудь была небольшой, а руки слишком сильными, и живот рельефный, с кубиками пресса. Мужчины любят более мягкое тело. Это она тоже из разговоров других знала. Келин пораженно уставился на нее и покачал недоуменно головой. То он хотела отшутиться, но не получилось. Слова где-то застряли, причиняя боль, вызывая желание расплакаться. Конечно, она не идеал для мужчины, но он мог бы и соврать. Черт, он мог просто не отвечать, а вот так взять и покачать головой. «Это самое последнее, о чем я думал», – возмущенно сказал он, не замечая в запале ее обиды. «Ты упала и ни на что не реагировала». С испугой даже не сразу услышал, дышишь ты или нет. Я так боялся, что ты умрешь, что молился всем богам, прося забрать меня, но оставить тебя в живых. А этот Тонери бегал вокруг и причитал, никак не помогая. И все же ты успел подумать, что мне будет неловко узнать, что... Успел. Вот только когда у джин отказал, я так злился. Думал, что он крови боится или просто истеричка. Снова стало не до того. Да и времени не было рассматривать. Келлин вдруг замолчал, заметив, что от его эмоциональных признаний она улыбается и отдаривает счастливым взглядом. Его губы в ответ дрогнули в улыбке, а глаза хитро прищурились. Келлин коснулся ее туники, с насмешкой сказал. «Но я могу сейчас оценить». «Эй!» – воскликнула девушка, хватаясь за свою одежду. Келлин засмеялся и руку убрал. то он засмотрелась на морщинки у его глаз, которые собрались в лучики счастья. Слова вырвались сами. «Поцелуй меня!» Келлен склонился, собираясь выполнить просьбу, но тут раздался голос Тонери. «Очнулась? Ну и напугала ты нас, малая. Прекращай такие фокусы выкидывать. Этому моя нервная система не обучена. Как ты?» «Вроде порядок». «Это хорошо, а то Дайн в тебя столько зелий влил. Я боялся, что ты от передозировки не проснешься». Боялся он, презрительно бросил ему следопыт, поднимаясь, а потом уже более строго спросил. «Нашел, чем связать?» «Кого?» Встряла в разговор девушка, переводя взгляд с одного на другого. «Тебя», — ядовито произнес Келлен, — «свяжем руки и будем тебя так вести до крепости, чтоб не выкинула ничего и не убила нас своими инициативами». то Туйон понимала, что он несерьезно, но все равно слегка заволновалась и посмотрела на Уджина. Тот равнодушно пожал плечами, отвернулся, не собираясь скрывать свое отношение к ее прошлым решениям. И хоть они закончились весьма удачно, но все равно были на грани разумного. «Так что там с веревками?» — спросил Келлен у Танери. «Кое-что срезал с ткани, которая была на трупах других остроухих. Может, хватит?» Следопыт проверил их на прочность и скривился. «Ладно, что есть. И ремень свой сними». Он набернулся к Туйон. «И твой заберу». Мужчины направились в сторону побоища, и девушка поднялась, поплелась следом, заинтересованная происходящим. Они стали связывать ремнями лапы одной из ящериц, опасть обматывать тканью. «Эти отверстия смотри не закрой», – указал рукой Келлен на небольшие углубления на морде существа. «Не хватало, чтобы он сдох по дороге». «Он живой?» – подскочила Туён к ним. «Да, в отключке», – ответил Уджин. Дайн заметил, что не добили этого, и вколол ему зелье. Кстати, все хотел спросить, а почему колют? В Империи же есть усыпляющий порошок, можно было бросить его в монстра. Не работает это, пробовали не раз. Увеличение количества порошка тоже не дает результата угрюмо пояснил Келен участвовал в подобных экспериментах каким чудом выживал до сих пор не понимал. Поэтому самсон изобрел этот эликсир кстати для людей он смертелен даже в минимальном количестве. то ее нахну догадываясь как именно алхимик это проверил. а ловушки снова полюбопытствовал тоннери. Келлен смерил его насмешливым взглядом А ты я смотрю энтузиаст язвительно проговорил следопыт попросись к самсону может возьмет к себе, Вместе что-нибудь изобретете. Я спрашивал у ребят. Никто прямо ничего не рассказывает об опытах. Но из того, что я понял, все, что делает алхимик, для блага страны, поэтому твой сарказм неуместен, — грубо ответил Танери. Хотя ты не Азур, тебе не понять. И слава к Сандоре, что не Азур, — усмехнулся Келлин. Такое себе удовольствие быть фанатиком действующих устоев. Ты что-то имеешь против нашей страны, азимарец? — оскорбился Уджин, угрожающе подходя почти вплотную. Келлен выпрямился, окинул взглядом, оценивая степень исходящей от Тоннери угрозы. «Харарак! Пацан и правду готов сражаться за честь страны!» Следопыт мысленно усмехнулся. Сколько лет провел в крепости, а все никак не может привыкнуть к их слепой вере в приказ и высшее благо. А по сути, Тоннери, как и гвардейцы, такой же расходный материал для повелителя, как и заключенные для Самсона. Разница лишь в масштабе поставленной задачи. Келлен в очередной раз поблагодарил богов за то, что не все мечты сбываются. А ведь сколько раз он, будучи маленьким, мечтал каким-то волшебным образом оказаться в стране своих предков Азуров, хотел вырасти среди таких же, как он сам, быть таким же, как все, а не изгоем со слишком непривычной Азимару внешностью. Мысль о том, что он, Келлен, стал бы в таком случае звеном общей системы устоев, без права на свободомыслие, была невыносима. И пусть сейчас он вынужден жить по чужим правилам, но знал, приложи должное рвение, то вполне бы нашел способ исчезнуть из крепости Андерин из Империи, и никто бы ему не помешал. Когда зовет дорога, нет силы, способной удержать его. Бродяга. Так звала его сестра. Воспоминание о родном человеке вызвало мимолетную улыбку, которую Уджин принял на свой счет и схватил Келлена за куртку. Следопыт среагировал мгновенно. Сильный удар достиг челюсти Тоннери. Уджин отлетел, но тут же снова подскочил. Последовала череда атак. Не от всех келен успел увернуться. Туйон бросилась их разнимать, но Уджин грубо оттолкнул ее отчего девушка, неловко оступившись, упала и больно ударилась. Следопыт разъярился и с новой силой набросился на Тоннери. У Джина этим и воспользовался. Эмоциями. Они не давали Келлену выстроить грамотно тактику боя. Бил Тоннери целенаправленно в раненое плечо. Знал, что как только одна рука противника будет выведена из строя, то остальное – дело пары минут. Крики и просьбы девушки, естественно, никто не слышал. то ён рискуя получить удар сразу с двух сторон, врезалась всем телом в уджина заваливая его на землю. Тонери постарался сбросить ее, но девушка мертвой хваткой вцепилась в него так, что подняться у Джин бы мог только с ней. «Отпусти меня!» – зарычал Тонери, сражаясь уже с девушкой. «Прекрати!» «Он первый начал!» – закричал ей в лицо Тонери. «Какого черта ты его защищаешь? Он смешивает с дерьмом нашу страну!» «Не нужно прикрываться страной!» – язвительно отозвался Келлен, сплевывая кровь на землю и укачивая онемевшую от боли руку. «Не в этом же ведь дело!» он все для меня!» Я был с ней рядом с первого дня, как она появилась в казармах. Защищал и оберегал. Мы были дополнением друг друга. А когда возникли чувства, она разделила их со мной. Уверен, что и сейчас любит меня. Просто запуталась. Я могу подарить ей целый мир. А что можешь дать ты? Да я и достаточно насмотрелся за эти дни. Нет у тебя никаких чувств к ней. Она для тебя игрушка. Поиграешься и выбросишь. «Замолчи!» – закричала Туйон. «Больно?» – кричал Уджин уже ей. Пусть так, чем потом ты будешь лечить свою разбитую душу. Ты во всем пытаешься увидеть хорошее. Вот только правда в том, что не во всех оно есть». «Я сама», – начала девушка. «Да ладно тебе, что за чушь. Я мужчина и знаю, что без обоюдного желания ничего не выйдет. И у тебя ничего бы не вышло, если бы он не захотел. И пока ты играла в дружбу или во что то там играла, он воспользовался твоей неопытностью и наивностью». Грот окутала тишина, в которой эхом звучали воспоминания, сказанных у Дджином слов. Таннери не прятал слез, говорить что-то еще уже не было душевных сил. Туон отпустила у Дджина и прикатилась, отвернулась, так и не поднимаясь с земли, захотелось перестать быть. В отличие от друга детства слез у нее не было, не плакала и душа. Она словно замерзла и бесконечно устала, запуталась. Туён прижала колени к груди и обняла их руками, спрятала свое лицо. Келлен снял остатки своей куртки, перекинул через плечо, скрипя зубами от боли, кое-как связал рукава, делая специальную сумку, куда поместил раненую руку, что отказывалось слушаться. А от новых движений вызывало спазмы боли. Потом поднялся и холодно сказал. «Теперь, когда мы наконец-то все выяснили, поднимайтесь. Не думаю, что мы перебили всех ящериц, обитающих в туннелях. Еще одну атаку вряд ли отразим». Да и время действия зелья ограничено. Желательно доставить монстра до того момента, как оно закончится. «Иди к черту с этой тварью! Я не потяну ее!» – огрызнулся Тоннери. Новый вид монстра сделает к нам отношение Самсона более лояльным. «Этот бред можешь ей навешивать. Поверит, а не мне. Тебе нужна эта тварь, а не нам. Надеешься с помощью нее добиться смягчения приговора?» Уджин поднялся и стал отряхиваться, заговорил уже с чувством превосходства. Так зачем я буду тащить ее, особенно учитывая, что мне выгодно твое заточение и казнь, а, Дайн? «Что ты хочешь за помощь?» Ничего не выдало эмоции Келлина. Уджин злоро рассмеялся «Ты же сам знаешь, не дурак», усмехнулся Танери, окидывая презрительным взглядом. Туйон поднялась, направилась решительным шагом к лежащему монстру, достала кинжал и одним точным, выверенным ударом оборвала жизнь существа. «Молодец, малая», похвалил ее радостный Танери. Решила проблему, хотя надо было дождаться ответа Дайна. Смогла бы убедиться в моей правоте». Девушка развязала ремни на лапах чудища. Забрала. Свой сразу же себе подвязала, а потом подошла к Уджину и силой вложила ему в руки его пояс. Затем направилась к следопыту. Смело встретила его взгляд. Он не осуждал ее. Закрылся от нее. Незнакомец. Одиночка по жизни. По духу. Таким его и увидела в первый раз. Туйон подошла вплотную, сама повязала его пояс. Понимала, что одной рукой тот это сделать не сможет. И тут же отошла. «Мы не смогли бы дотянуть этого монстра, как бы не хотели», спокойно сказала Туйон Келлену. Она не оправдывалась и не заискивала перед ним, а просто утверждала очевидный факт. «У тебя лишь одна здоровая рука. Я тоже ранена. От нас помощи особо не было бы. А у Джин при всем желании не вытянул бы». Девушка подняла валяющуюся в стороне сумку с остатками зелий, нашла нужную колбу, открыла и отдала Келлену. Видя вспыхнувший в его глазах протест, строго приказала. «Пей». Когда колба опустила то он спрятала пустой пузырёк. «Воду потом туда наберём, если ещё озеро попадётся. Ящера будем ловить ближе к выходу. Есть ещё одна колба со снотворным. А не встретим, придумаем что-нибудь ещё». «Я не собираюсь никого ловить», — возразил у джин «Я тебе ничего и не говорила», — ответила девушка и окатила ледяным взглядом. «Детка», — воскликнул он, дернувшись в её сторону. «Туйон!» – поправила его девушка. «Не детка!» Девушка подошла к камням, ведущим наверх. Осмотрела. Сквозь сковавшую душу пустоту пробился слабый лучик радости. Подъем будет несложным. Много куда можно безопасно ставить ногу, да и угол наклона не крутой. Туйон не оборачивалась, чтобы проверить, отправились ли за ней мужчины или нет. Была бы ее воля, то с удовольствием осталась бы одна. Прекрасно понимала, что виновата, и это не добавляло желания разговаривать и вообще видеть их. «Обоих». Слова Уджина ядом растекались по ее сознанию, выжигая счастливые моменты, связанные с Леном, да и с самим Уджином. Верхний уровень лабиринтов был привычным. Здесь стены густо украшала черная слизь, а кристаллы сверху были столь малочисленны, что их освещения не хватало, чтобы видеть что-то дальше одного метра. Окружающая тьма таила в себе монстров, присутствие которых то он чувствовала всем нутром, но почему-то не боялась, в отличие от насторожившихся мужчин. Они шли и молчали, час за часом. Келлен лишь изредка выбирал тот или иной коридор, указывая на него рукой. Неприметную расселину в стене увидела Туен, и то только потому, что уже несколько последних часов шла, касаясь стены рукой. Черная слизь цеплялась за пальцы, мерзко холодя кожу, а вязкая консистенция вызывала рвотные позывы. Правда, недолго. Девушка научилась отстраняться от собственных ощущений. Желание поскорее найти убежище и прилечь было сильнее брезгливости. Когда рука в один момент ухнула куда-то вглубь, Туйон облегченно вздохнула. Нашла. И никого не дожидаясь, пробралась внутрь. Стянула с себя сумку, села, опираясь на стену. Мужчины расположились по разным углам. Рана противно ныла, вызывая онемение практически половины туловища. И Туйон заглянула в сумку, собираясь достать и выпить обезболивающее. Но с грустью обнаружила только одну подобную колбочку. Девушка бросила мельком взгляд на Келлена. Он был сильно бледен, На лбу залегли хмурые морщинки, выдавая физические страдания. Следопыт старался лишний раз не шевелиться. Казалось, даже вдох ему делать было больно. Туйон подползла к нему, сил подняться не было. Открыла колбу и отдала Келлену. «Пей», — приказала она. Следопыт настороженно посмотрел на нее, словно пытаясь что-то увидеть в ее глазах. «А сама чего не пьешь?» — хрипло спросил он. «Потому что возле тебя торчу. Сейчас вернусь на место и выпью». «Ну давай, быстрее, я пустую колбу назад положу, пригодится». Следопыт выпил, передал ей пустую колбу и осторожно опустился на землю, устала прикрывая глаза, немного расслабляясь, зная, что скоро зелье подействует и будет легче. Туйон вернулась к себе, спрятала колбу, стала срывать мох со стен и медленно жевать его, надеясь, что относительно сытый живот придаст сил пережить предстоящую ночь, да и оставшийся путь. «Нет его, зелья, так ведь?» Тихо и грустно спросил у Джин из своего угла. «Есть, конечно», — отмахнулась Туйон, мысленно ругая Тонери за болтливый язык. «Я знаю тебя всю жизнь, поэтому не ври мне, все равно увижу. Ему отдала последний пузырек». Она боялась посмотреть на Келлина, но все же взглянула. Он со злостью уставился на нее, открыто осуждая, а потом и вовсе отвернулся спиной. «Ненавижу вас. Обоих», — громко и четко сказала Туйон а потом отвернулась от всех и свернулась калачиком, обнимая себя. Было так больно и телу, и душе, а еще очень-очень горько, ведь ненавидела она на самом деле только себя.